Интерлюдия. Слоут в этом мире. Орис в долинах. В тот день, когда Джек и Ричард исчезли из школы Тейра, немного позже, семи утра, Морган Слоут подъехал к ее главным воротам и затормозил у обочины дороги. Место, куда он припарковал свой автомобиль, было отмечено знаком «Стоянка запрещена». Слоут равнодушно взглянул на него, опустил руку в карман –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 разбудил Гарднер избивчиво дрожащим голосом рассказал, что случилось. Гарднер явно боялся, что Моргана жутко разозлит сообщение о том, что он упустил Джека Сойера. «Этот мальчишка, этот гадкий, дрянной мальчишка!» Слоут не разозлился. Наоборот, он был необычно спокоен. И это поистине королевское спокойствие, как он предполагал, шло от его второго «я».